Глава пятая. Как новобрачные добирались до столицы. Все происходящее после выпитого лекарства я помнила очень смутно, словно погрузившись в вязкий туман. Не могла понять, куда плыву, зачем и кто рядом. Но ощущение необъяснимой надежности не покидало. Откуда-то издалека раздавались голоса. Они то становились громче, то затихали. бряцало железо, ржали лошади, ругались мужчины. А потом была качка. Во время которой губам изредка подносили флягу и позволяли сделать несколько жадных глотков воды. При этом я открывала глаза и что-нибудь говорила, но что не помню. Когда карета наконец остановилась, мне удалось разобрать слова Джеймса Лойда. Он просил зарезервировать место для перехода порталом на двоих спутников. Время было назначено ранее, а вокруг царила ночь. Где-то рядом оглушительно лаяла собака. Слышался звон отчитываемых монет. «Серебряные», — определила я на слух. Медяки при соприкосновении выдавали совсем иной звук. Так он все разбазарит. Пришла новая мысль. Поторговался бы для начала. И снова навалился сон. Тяжелый, не приносящий облегчение. Я много крутилась на твердой скрипящей кровати. Пыталась взбить подушки. И, кажется, несколько раз просила открыть окно и подать воды пока окончательно не выпало из реальности. Петушиный крик заставил дернуться, резко сесть и осоловело осмотреться. Хозяйства у нас мама никогда не было, поэтому я поначалу не поняла, откуда раздается подобный звук. Но, наткнувшись взглядом на супруга, все вспомнила. Он лежал на соседней кровати, подложив ладонь под сильно заросшую щеку. Смотрел на меня красными воспаленными глазами и не моргал. «Джеймс», — позвала его я, — «ты жив?» «Не знаю», — ответил тот, едва шевеля губами. «Но если жив, то лучше бы сдох». «Тебе нужно научиться быть позитивнее», — решила я его подбодрить. «Да, кровати неудобные, зато воздух свежий». В подтверждение моих слов супруг громко чихнул. «Три раза». И покосился на распахнутое Насте шакно. «Приболел? Может, мне за чаем горячим сходить? Это гостиный двор?» Я скинула с себя два одеяла и вдруг поежилась от холода. «Ух, как свежо!» Ллойд что-то проскрипел кроватью, поворачиваясь на другой бок, ко мне спиной. И в этом скрипе показалась самая настоящая брань. Супруг спал под тонкой простыней, укутавшись ею едва ли не по самую макушку. И чего, спрашивается, одеяло не взял. Я-то покрепче буду, не изнеженная городом, как муж. «Принесу еды». Зевнув, присмотрела та с водой и поспешила умыться. Окно закрыло а свои одеяло перекинула на мужа, подоткнув со всех сторон. Он что-то буркнул в ответ. Не то спасибо, не то скотина, но скорее первое, потому что второе уж больно грубо звучало, а Джеймс вроде как благородных кровей. Ему не положено так на девушек обзываться, тем более на жену. Перед выходом из номера на миг остановилась, задумавшись, как же теперь обращаться к мужу. Вечно сбиваться с благовоспитанного вы на простонародное ты. Как-то нелепо. Но ведь и мы теперь не чужие». Удовлетворенно кивнув собственным мыслям, уточнил у Джеймса. «У тебя есть предпочтение в завтраке?» Он снова чихнул. Выглянул из-под одеял, посмотрел на меня со злостью. Будто это я виновата в его простуде. И тихо проговорил. «Горячую воду в кувшине пусть подадут. Я себе настойку сделаю. А завтрак на твое усмотрение. Через несколько часов нам нужно быть в порту. Если опоздаем, еще на сутки здесь придется остаться». «Не опоздаем. Ты только не расхворайся», — улыбнулась я и добавила тихонечко, уже выходя. «Как же он людей лечит, когда слабенький такой. Всю заразу в дом, наверное, тащит. Беда с ним». Наш номер был на втором этаже достаточно приличной гостиницы. В моем городе таких и не было никогда. Полы чистые, аж скрипят. Лестница нигде не проломлена и покрашена совсем недавно. Стены украшены лепниной и затейливыми канделябрами. И запахи с кухни такие, что моментально живот судорогой скрутило от голода. Заказав номер еды и кипятка, я еще и во двор успела высунуться, чтобы убедиться, что и на улицах этого города чище, чем в керхеме и люди одеты благородней. В общем, по всем признакам, столица была близка. Вернувшись в номер, обнаружила мужа все еще в постели, но уже перед разложенным саквояжем. Он споро мешал какие-то настойки отчего по помещению разнесся специфический запах лекарств. «Тебе стало лучше?» – заботливо уточнила я, присаживаясь напротив мужа. «Нет», – коротко бросил он, не отрываясь от своего занятия. «Тогда, может быть, мне помочь?» «Сам разберусь». «Сейчас принесут воду», – усердно поддерживала разговор я. Не хотелось, чтобы муж держал обиду в себе. «Расскажешь, как мы здесь оказались?» «Нас нашли у леса». Джеймс прикрыл пробкой бутылочку и хорошенько ее встряхнул. «А подробней я ничего не помню». Супруг возвел глаза к потолку, вздохнул, отложил намешанное лекарство в сторонку и стал убирать остальные бутылочки в саквояж, комментируя. «Мы почти вышли к дороге. Нас там уже встречали. Кучер с помощниками приехал несколькими минутами раньше. Они спросили, где наша карета, чтобы приладить колесо. Рассказал все, как было. До волков» а с этого момента приврал немного. «Они что же, к пепелищу ходили?» – ужаснулась я. «Конечно, карету вытащить хотели. Но потом решили вернуться поутру. А про волков я сказал, что имел при себе магическое средство, купленное давным-давно еще в университете, у экспериментаторов с темного факультета, на всякий случай. Мол, никогда не думал, что пригодится. А вон как вышло». «Поверили? А как же?» Джеймс убрал саквояж на пол. Укутался в одеяло и снова лёг в постель. Я убедительно лгу. Поджав губы, я покачала головой, что понимая, что никто ему не поверил. Врал-то муж ужасно. Это было очевидно с нашей первой встречи. С другой стороны, простому Люду всё равно. Как маг победил волков. Главное, жив остался. Им ответ не держать перед стражей потом, как благородного господина с его супругой в лесу мёртвыми нашли. А на самом деле такое средство есть? Уточнила на всякий случай. Ну, чтоб врага испепелить. Конечно, только его достать очень тяжело. Джеймс прикрыл глаза рукой и зевнул. А теперь дай мне немного вздремнуть. Я полночи открывал и закрывал окна. Слушал лепет про невозможную духоту. А потом жуткий холод. Подавал воды и терпел сонные бормотания о том, как ты откроешь собственное ателье на мои деньги, чтобы вы с мамой жили долго и счастливо. В столице. Ох, стало немного стыдно но не настолько, чтобы оправдываться. Это все твое лекарство. Надо было сразу предупреждать о дозировке. Зато теперь я знаю все твои коварные планы», зевнул Джеймс. «Жаль, что им не суждено сбыться». «Почему это?» насторожилась я. «Мне нужен отдых. И тишина». Муж отвернулся, яростно сопя и тихо бурча под нос. «Дай верт терпения и понимания». Пока Джеймс сопел и просил помощи у святого покровителя лекарей, Я только головой качала и думала, как же мне такого мужика матери на глаза в будущем показать. Вот уж она ужаснется, кому кровиночка в руки попала. Телом слабый, постоять за меня не может. Еще из дома увез волкам на съедение. Нет, про волков ей лучше совсем не знать. Ну их. Алоиды перевоспитать придется. Ну или развестись еще до маминого приезда в столицу. Меня расторжение брака не пугало. Лишь бы откуп дали хороший а если повезет, еще и девицей останусь. Только тонкостью и этого мероприятия узнать надо было. Я слышала от наших девок, что в столице развод – плевое дело. Вот только на женщинах потом чуть ли не клейму ставили. Мол, гулящая, блудница, а с мужиков – как с гуся вода. Хоть сто раз разведись». Нахмурившись от такой несправедливости, погрозила спящему Джеймсу кулаком, собираясь еще и крепким словцом приложить тихонечко. Но тут он хрипло закашлялся и застонал. Рядом я оказалась быстрее, чем смогла сообразить, что делаю. Нагнулась над ним, одеяло поправила, виски потрогала. Горячее, плохо дело. Так и вдовой не недолго остаться, даже до столицы не доехав. Тьфу ты, лекарь, чтоб тебя! Проговорила в сердцах и бросилась к двери. Пришлось торопить прислужниц кухни, рявкать на них и угрожать тем, что не заплатим. Да еще жалобу напишем местному городничему, чтоб прикрыли харчевню, потому как целый дарк простыл и умирает. Уже через пару минут сама прибежала в комнату с полным кувшином кипятка и кружкой, а следом за мной неслась подавальщица завтраком на широком подносе. Растолкав Джеймса, спросила, как заваривать его настойку. Он, вяло соображая, обдумал дозировку, сказал количество капель на кружку и способ приготовления целебного снадобья. «Я все делала, как велено, и подала, проследив, чтоб выпил до дна. Потом укутала его, словно младенца, подоткнув со всех сторон» и села за стол ждать, пока подействует лекарство. От нервов во мне разыгрался просто зверский аппетит, и я сама не заметила, как ополовинила поднос. А потом еще и с мужнего заказа то там, то сям по кусочку надломила. Когда уже собралась подойти снова, чтобы спросить о самочувствии массира Ллойда, рядом деликатно покашляли. Тихо так, вежливо. И все бы прекрасно, но я точно помнила, что комнату запирала на ключ, оставаясь с мужем наедине. Медленно повернув голову, заранее открыла рот, чтобы удобнее кричать было, но передумала оглушать визитера. Слишком уж он был старенький и тщедушный. Такого пугаться только позориться. «Оклемается!» — улыбнулся мой незваный гость, раскручивая закатанные до этого рукава рубашки. «Я его осмотрел. Все будет хорошо. Можете не волноваться так, мисси». «Кого осмотрели?» — зачем-то спросила я, хотя ответ был очевиден. «Мужа вашего, милая!» Старичок улыбнулся, не разжимая губ. «С вас два солото». «Нет у меня денег», сказала, как отрезала. Потом опомнилась и, вскочив, попятилась от гости к кровати Джеймса. «Вы кто такой? И как вошли сюда?» «Профессор Хорка». Он чуть склонил голову. «Неупокоенный я, значит «Почему неупокоенный?» На миг я забыла о том, что сильная и смелая. «Убились!» Развел руки в стороны старичок. «Ради наживы!» «Так вы мёртвый?» Всё-таки нашла в себе силы уточнить. «Тело давно удобрением стало», — кивнул профессор. «А душа живее всех живых». По позвонку промчался холодок, захватывая ещё и рёбра. Сцепив руки в замок, я покосилась на спящего лойда и тихо, практически шёпотом спросила. «Скажите, а он вас увидит, если я его разбужу?» «Нет, милая». Да и ты можешь видеть только самых сильных, а слабые они всюду почти. Кто-то и стал совсем уже, кто-то еще на середине пути к безвременью. А чего же вы не уходите? Куда? опешил профессор. В мир иной, ду, духовный. Мне снова стало не по себе. Представила, как смотрю со стороны, разговаривая с пустотой, и крепче сжала собственные руки. Так я же не упокоенный, уже немного раздраженно ответил старик. Говорю же, убили. И другие такие же. Кто-то сам душегуб, у кого-то дела незавершенные. Другие ждут близких, без которых нет сил уйти. А ко мне вы зачем пришли? Не к вам, милая, а к больному. Профессор указал на кровать, где перевернулся сбоку на бок мой супруг. Я мимо чужой боли пройти не могу. Дар зовет. Так вы тоже лекарь по призванию. И что же дар даже после смерти покоя не дает? Особенно после смерти. Старик горько вздохнул. При жизни я очень деньги любил и требовал за свое лечение немало, все время повышая плату. В итоге меня убили здесь, в соседнем номере. За два солото. У меня тогда просто не было при себе больше. За два солото? И такое бывает. А преступников нашли? Нашли, а как же. Так чего же вы не успокоитесь никак? Поразилась я. Тут старик замялся, неловко переминаясь ноги на ногу. Глянул на меня из-под лобья и прошелестел потому что деньги у меня забрали. Эти несчастные монеты. Я не сразу понял, что умер. И когда за мной пришли, уходить отказался. Все кричал. Ограбили, верните честно нажитое. Ну, смерть ушла, чтобы не мешать искать пропажу. Я молча смотрела на духа, слишком похожего на человека из плоти и крови, до конца так и не веря в происходящее, но тем не менее проникаясь чувством жалости. Так попасть за пару монеток. Мне жаль. Наконец проговорила честно. Но даже если оставлю здесь два салота, то их заберут под и вам снова придется ждать непонятно чего. Спроси, где его похоронили. Раздался слабый голос с кровати. Мы со старичком обернулись одновременно. Джеймс лежал на спине, опершись на согнутые в локтях руки, и смотрел на меня чуть мутноватым взглядом. «Это... дух», сообщила я, невежливо тычев старичка пальцем. «Профессор Хорка, он так говорит. Он тебя осмотреть приходил. Пришел. Вот. Я покосилась на неупокоенного духа. Тот с энтузиазмом несколько раз кивнул и сказал тихо. «Передайте. На мелкозагердовском я. Только не на новой части кладбища, а на старой половине. Памятник там еще такой богатый стоит, мраморный». Я повторила все слово в слово, чувствуя, как во рту пересохло к концу повествования. Подошла к столу, налила себе воды и выпила кружку залпом. «Я знаю, где это». Джеймс расслабил руки и улегся всем телом на матрас, скрипя кроватью. «Возьми кошель у меня в пиджаке, Софии. Наймем карету, а то со мной далеко не уйдем». «Куда карету?» — не поняла я. «Хотя кошель уже доставала». «До кладбища, конечно». «Зачем?» «Затем, милая Софи, что мы можем помочь? Я даже примерно представляю как, теоретически, нужно зарыть два салота в землю на его могиле» и, приложив руки, попросить у твоей покровительницы простить профессора и принять его. Ну, своими словами. «У какой еще покровительницы?» — прищурилась я. «У той самой». «Ты же не хочешь, чтобы я снова к Дару обращалась?» «Ты уже обратилась». Джеймс ненадолго закашлялся. Посмотрела бы на себя со стороны, поняла бы. Фыркнув, я послушно прошла к своей сумке, вынула из нее замотанное в тряпицу зеркало и заглянула внутрь, чтобы похолодеть от ужаса. Волосы на затылке встали дыбом. Стоило увидеть собственное отражение, где вместо привычных глаз были одни лишь белки, а зрачок с радужкой виднелись лишь смутными тенями. Отпрянув назад, я швырнула зеркало на свою кровать и уставилась на супруга. «Это как же? Зачем? Почему так?» «Распереживались за мужа», — отозвался старик-профессор, хотя вопрос я задавала не ему. Подумали о смерти, открылись дару. Если бы не это... «Вы бы меня не увидели, мисси, я не так уж и силен». «Ничего я не переживала за него, разве что самую малость». Посмотрев на Джеймса, наткнулась на пристальный взгляд с поволокой ни то боли, ни то усталости. И вдруг осознала невероятное. «Так ты веришь мне? Веришь в то, что я вижу умершего человека? Не умершего человека, а его дух», — поправил меня супруг. «Пока не знаю. Но если ты с таким энтузиазмом сама с собой разговариваешь...» то дела совсем плохи. Хочется верить в лучшее». «Он здесь», – закивала я, едва не прыгая от счастья. «Честное слово. Невысокий, худющий и очень старый. Слысенный на голове». «Ну, спасибо», – обиженно буркнул профессор. «Я действительно еще здесь, и это было очень некрасиво с вашей стороны, так представлять меня Даргу Ллойду». «Ох, простите». Опомнившись, виновато сцепила руки в замок и исправилась. Профессор Хорка на самом деле весьма... Э мил, деежда нирваная ботинки чистые и сюртук хороший Был при жизни. «Лучше не продолжайте, поморщился дух. София оставь это. Джеймс кряхтя встал и посмотрел в ту сторону, где находился видимый только мне гость. Если вы и правда существуете, то знайте, что мы постараемся вам помочь. А если нет, то помоги нам верт. Я пока в своем уме, — сообщила громко кажется самой себе. Уперев руки в бока, смотрела, как муж пошатываясь, приближается к столу и нехотя принимается за еду. Оставила я ему немного, но обижаться и ругаться он не стал. Старик же и стаял, не прощаясь. Осмотрев всю комнату, я его не нашла. И от мысли, что и этот дух мне почудился, стало очень не по себе. «Чего разволновалась?» — уточнил лойд, Стоило расправиться с едой. «У тебя такой вид, словно призрака увидела. Но тут скорее что-то другое, не так ли?» Старик пропал сообщила почти обреченно. «И слава богам!» — ответил супруг, ни капли не переживая. «Не хватало еще ему к нам прицепиться и разговаривать с тобой всю дорогу. Собирайся, Софи. Пора ехать на кладбище». Я нервно перекрестилась. «Звучит как-то не по-людски. У нас же медовый месяц», — поделилась мыслями вслух. «А мы по лесам и по гостам гуляем. Аж пугает такой расклад». «Меня больше пугает, когда наделенная тьмой крестится», — признался Ллойд еще святой водой умываться начни. Так я с детства в церковь хожу и при светлому молюсь, что такого? Он прородитель жизни. Джимймс закрыл лицо рукой, опершись локтем на стол. Мы ведь еще и венчались в церкви, но кто знал? Ваш отец Хонж заикой стал бы, пойми кого на обряд привел. Я только пожала плечами, не понимаю чего сокрушаться. То, что у меня дар какой-то открылся, не значит, что я откажусь от старых привычек. Мушж выпрямился. Откинулся на спинку стула, склонил голову на бок и уставился на меня, как на невиданную зверушку. Собрался что-то сказать, но губы стали кривиться, не слушаясь, а потом и вовсе сомкнулись. Лойд махнул рукой, встал и, ни слова не говоря, пошел за своим саквояжем. «Едем?» – воодушевилась я. «Да», – как-то обреченно ответил он, направляясь к выходу. «Вещи свои оставь у кровати, кого-нибудь пришлем, чтоб забрали и погрузили перед отъездом отсюда». Мы тряслись в нанятом экипаже около 20 минут. Джеймс едва сел на неудобное сидение, сразу задремал. Я снова поразилась этой его невероятной способности спать где угодно, в каком угодно положении. Возница, услышав адрес назначения, спокойно кивнул и без вопросов поехал на мелкозардовское кладбище. Видно, решил, что мы умершего родственника навестить решили перед отъездом. Заярд оказался городом побольше моего Кельхима, в несколько раз, да и побогаче. Здания и дома здесь были во много раз выше, мощнее и красивее. Жители одевались наряднее, а передвигались быстрее, словно спешили куда-то и совсем не имели времени на простые прогулки или праздные беседы. Я с любопытством смотрела в окно искрытого экипажа, ощущая внутри восторг и в то же время щемящую грусть. Тоска по дому нарастала тем сильнее, чем дальше мы от него уезжали. Чего же ждать дальше? «Кладбище». Неожиданно прокаркал возница, и я вздрогнула от такого ответа на свой вопрос. Повернув голову, с удивлением обнаружила, что кладбище находится в черте города. Вот только что были жилые дома, и вдруг погост. У нас все было не так, и к этому тоже стоило привыкнуть. «Ждите нас здесь», — проговорил моментально проснувшийся Джеймс. «Мы ненадолго». И, протянув мне руку, муж помог сойти на землю и повел кованым железным воротам. «Кажется, мы сегодня единственные гости». Тихо предположила я, не наблюдая вокруг ни единого экипажа, кроме нашего. Молчать не хотелось. Мне никогда не нравились кладбища, набивая смутную тревогу и желание поскорее уйти. Сегодняшний визит не был исключением. Нормальные люди приезжают в новые города и смотрят старые церкви, ратуши, дворцы, фонтаны и парки. А мы? Как же у нас с Джеймсом все неправильно. Вот и славно, что никого нет. Муж вынул из кармана два солота и протянул мне. Найдем нужную могилу, зароем монеты и уедем. И никаких проблем. Сглазил, зараза. Стоило ступить за ворота и попасть в отчину от бывших в мир иной, как что-то изменилось. Только что вороны каркали, жужали насекомые, листья деревьев шелестели от легкого ветра. И вдруг повисла глубокая, давящая на уши тишина. Мои ноги подкосились. Миг, и я встала на колени, упираясь ладонями в землю. И внутри стало холодно, тоскливо, хоть плачь. «Ты чего?» – зашипел на меня Джеймс, хватая за шкирку и подтягивая к себе. «А ну, встань! Здесь тебе не Кельхем! Вдруг кто увидит, что о нас подумают?» «Это не я», – пробормотала в ответ, чувствуя, что не могу сопротивляться неведомой силе. «Магия здесь нехорошая». Муж помедлил, Затем отпустил меня и сам встал рядом в таком же положении. «Надо было почитать про ваши ритуалы», – поморщился он в ответ на мой вопросительный взгляд. Возможно, темневику нельзя просто так прийти на кладбище. Почему это? Всем можно, а нам нет? Откуда мне знать? Я из династии лекарей. Нас темневиками в детстве пугали, чтоб засыпали быстрее. И что теперь делать? Раз уж все равно пришли, то попробуй поприветствовать хозяйку. Кого? Хозяйку места. Теория магии тебе ни о чем не говорит. У любого места, заброшенного, намоленного или проклятого, есть духи хранители На кладбище вроде как хозяйка. «Но это не точно». «Хорошо. И как ее приветствовать?» Он пожал плечами. Фыркнув, я немного подумала, покосилась на хмурого Джеймса и решила сделать, как он советовал. Опустила голову, прикрыла глаза и тихо прошептала. «Здравствуйте, миссия или массир? Кто бы вы ни были, пол ваш нам не важен. Мы пришли по делу на эти земли и просим разрешения войти, а потом выйти назад». «Кошмар!» Джеймс покачал головой и закрыл лицо руками. «С кем я связался?» «Не нравится? Сам попробуй сделать лучше», — огрызнулась я, собираясь прибавить что-нибудь обидное, дабы не злил меня понапрасну видом своей кислой физиономии. Но прервалась. Тишину, к которой успела привыкнуть, внезапно разрезал крик взметнувшейся к небу птицы. Природа вдруг ожила. Трава вокруг зашевелилась от ветерка. Застрекотал неподалеку кузнечик. Моей щеки коснулись ласковые холодные пальцы. Прошлись, едва дотрагиваясь, по коже сверху вниз. И пропали. А я так и сидела в оцепенении. Не в силах шевелиться и тем более говорить. «Ты смотри». Муж взглянул на меня с удивлением. «Вроде хорошо все, но на будущее сделаем себе пометку. Узнать, как обращаться к смерти. Наверняка есть имя какое-то или чин». Он тронул меня за плечо. Потянул на себя и шок отступил. «Софи!» Джеймс говорил с тревогой. «Что такое?» Хотела ответить, рассказать о том, что почувствовала, но он и без того в духов едва поверил. А тут еще новые странности. Хватит с него, бедняги, на сегодня. «На будущее ты мне обещал помочь от этого дара избавиться», напомнила я, старательно делая вид, будто ничего не произошло. «Так что ничего мы узнавать не станем». «И то правда», — согласился в кои-то веки супруг, облегченно вздыхая. Поднявшись, он протянул мне руку, помог отряхнуть одежду от пыли, и мы, не сговариваясь зашагали прямо и вправо, туда, где виднелись более крупные и облупившиеся от времени памятники. Энтузиазм стал угасать примерно через шесть рядов могил. Кладбище, на которое указал дух, оказалось очень большим и старым. А уж сколько здесь народу похоронили, вообще удивительно. «Видишь даты», — тихо сказал Джеймс, проходя мимо очередной мраморной плиты совпадают с Великим Мастхеймским прорывом. Они на войне полегли, целыми семьями. Не найти нам самим профессора Хорку. Надо было у него спросить хотя бы, в каком году он умер. Уныло кивнула я. Мы же так год ходить можем, и все равно пропустить нужное место. И если оно вообще существует, хмыкнул супруг, напоминая, что не уверен в здравии моего ума и в существовании призраков». Спустя еще какое-то время Джеймс окончательно выдохся, закашлялся и наотрез отказался дальше плутать. «Возница просто уедет с нашим багажом», – справедливо заметил он. «И на телепортацию опоздаем». «Нет уж, с меня хватит». «А может, я просто где-нибудь здесь деньги положу?» Оглядевшись, приметила облезлый куст, растущий прямо на тропинке. «Сюда, например». «Скажу, кому это? Вдруг передадут?» Ллойд нервно хохотнул. «Почему нет?» «Давай-ка обратись к хозяйке этого места снова. Попроси передать монеты профессору Хорке, дух которого так и не обрел покой. Только погромче, чтобы нас точно кто-нибудь услышал и сдал в дом для умалишенных». Сразу после сказанного подул холодный ветер, да такой сильный, что меня едва не снесло. Он зацепил мои волосы, словно утягивая за собой. Подхватил листву стропинок и понес вперед, подвывая и направляя, чтобы в итоге осыпать старый покосившийся крест выполненный из дерева. Словно заворожённые мы с Джеймсом прилетели за ветром, остановившись у указанной давно заброшенной могилы, отгороженной от остального кладбища низкой, местами обвалившейся оградкой. Муж поднес руку к старому дереву, провел открытой ладонью и прочитал заклинание. Проступили давно стершиеся временем буквы. Профессор Гоним Хорка прочитал вслух лоэд: "Годы жизни и смерти". Вот и нашли пропажу. «Хм, получается, умер в 53 года. А ты говорила, старик?» «Ну, не молодой парень, точно». Упрямо ответила я. Еще и про памятник солгал. Мы среди мрамора ищем, а он под деревом лежит. Надписи поминально нет даже. Только имя и даты магии выжгли. Что ж, надеюсь, хоть про обстоятельства смерти правду сказал. Поддержал меня Джеймс. А то, может, убийцы какому-то помогаем. Или казнокраду. Переглянувшись, с мужем мы нахмурились, решая, что делать дальше. «Призывай его, что ли?» — неожиданно выдал Джеймс. «Как ты там это делала?» «Понятия не имею», — качая головой, отмахнулась. «Он сам тогда пришел. Но знаешь, может, так и к лучшему. Солгал нам, значит, не заслужил помощи. Пойдем отсюда, купим на эти монеты похлебки перед порталом». Не врал я, — проскрипел позади призрак, пугая меня едва ли не доекоты. Приукрасил немного. «Да кому охота рассказывать, что похоронили в бедности?» Повиснув на шее мужа, Я смотрела на явившегося откуда не возьмись духа и не верила собственным глазам. «Пришел?» а чего отчего-то шепотом спросил Джеймс. «Здесь, родимый», – ответила я, прищурившись. «Новые сказки сочинять будете?» «Помилуйте, мисси, темневичка!» «Про себя ни словом не солгал. Профессор, я лекарь. И убили за два солото. Кто же в здравом уме такой, как вы, врать станет? Вы же смертолюбивцы. И развеять можете, не дав шанса найти покой». «Кто я?» ну да «Интересно». Повернувшись к мужу, пересказала ему слова духа, гордо вскидывая голову. «Знай, мол, наших». Пока Джеймс переваривал услышанное и тщетно водил руками в воздухе, пытаясь нащупать призрака, я пошла к кресту, поднимая на ходу веточку от дерева. «Закопаю здесь ваши монеты и попрошу за этого профессора. Если не поможет, развею его, чтоб за нами не ходил». «София». Джеймс осуждающе покачал головой. «Ну и манеры». Профессор и без того должен понимать, что быть назойливым – неправильно, тем более в отношении сильного темневека. Он не станет нам докучать своими визитами, что бы ни случилось. Так ведь? Так, так. Дух быстро закивал, отчего черты его лица стали размытыми. Просто я сразу не признал, с кем дело имею. Я усмехнулась, глядя на своего воспитанного, но очень хитрого мужа. Сказал-то он профессору то же, что и я, только более красиво, вроде как и без угроз но с откровенным предостережением. Два салота вошли под крест, как родные. Пока засыпала монетки, выкопанной до этого землей, бормотала всякую отсебятину. Просила принять неупокоенный дух убитого лекаря и не отказывать ему в последнем приюте. Заодно благодарила невидимого помощника, приведшего нас на нужное место и помогшего мне убедить Ллойда, что Хорка когда-то жил и здравствовал. Стоило закончить и подняться, как спину прострелила, и я согнулась, будто старушка, кряхтя и охая. Джеймс тут же бросился помогать выпрямиться, а дух притих. Пока мы с супругом возились, пытаясь вернуть мне стоячее положение, я краем глаза видела маячившего рядом профессора. Тот мельтешил вокруг с выражением лица полного не то ужаса, не то восторга. «Я таю», — в какой-то миг призвал к вниманию старик-призрак. «По-настоящему! Не исчезаю на время, а ухожу из этого места насовсем. Сработало!» «Вы это сделали!» Он смотрел на меня глазами полными восторга. «Джеймс, он тает», — поделилась я новостями с супругом. «Кажется, у нас получилось освободить профессора». «Замечательно!» Ллойд устало выдавил подобие улыбки и шмыгнул носом. «Пусть передаст привет моей троюрной тетке. Ее звали Ханна Лоли Ллойд». «Все непременно передам», — отозвался совсем уже тихим голосом дух. «И вашему батюшке передам мисси. Я же не признал сразу». «Кто вы? Простите. У он-то обрадуется, что вы по стопам предков пошли. Благодарствую». Профессор исчез, словно его никогда и не было. А я так и замерла, совершенно ошалела, глядя в пустоту и переваривая сказанное хоркой напоследок.